Глава двенадцатая. Битые стекла. Придется швартоваться, сказал капитан, убирая подзорную трубу. На пристани много народу. Собирать брик обычным образом в этих местах стром не хотел. Это привлекло бы слишком много внимания. Решили подходить к порту как обычный корабль. К другим менее оживленным берегам. Причаливать было опасно. Прибрежные зоны стеклянных островов оказались коварны и таили в своих водах неожиданные острые возвышенности. Из-за этого острова и прозвали стеклянными. Твердые блестящие породы, острым поясом окаймлявшие острова, говорили о том, что когда-то плато окружали действующие подводные вулканы, которые, возможно, и превратили материк в архипелаг. На движение тектонических плит указывали острые разрывы, застывшие под водой лавы. Когда острова заселили люди, все подводные и подземные движения уже давно прекратились, и жители стеклянного архипелага не знали ни землетрясений, ни других опасных природных явлений. Вулканическое прошлое наградило острова плодородной почвой, поэтому сельское хозяйство здесь процветало наравне с рыболовством и промышленностью. С корабля сошли не без приключений. Еве впервые захотелось почувствовать себя настоящей девушкой, да так, чтобы не прятать женственность под одеждой, а напротив, подчеркнуть её. Стараясь выглядеть грациозной, она лёгкой походкой выпорхнула на трап. Но, будучи не слишком ловкой, умудрилась оступиться и упасть в воду прямо рядом с пирсом, а, оказавшись в ней, не смогла выбраться. Вода накрыла ее с головой, и Ева ощутила животный ужас, как во время обряда. От страха она оцепенела и стала медленно опускаться на дно, когда вдруг чья-то сильная рука схватила ее за талию и потянула наверх. На причале Ева долго откашливалась, окружённая ошалевшими друзьями и местными рыбаками. Дарий обеспокоенно крутился рядом. «Я в порядке», — сдавленно сказала Ева. «В порядке». «Шерл!» соламандр успел спрыгнуть с плеча девушки во время падения и теперь радостно запрыгнул к ней на руки. «Ты прежде чем нырять...» «Хоть бы предупредила, что плавать не умеешь», — брякнул стром. С его одеждой волос стекала вода. Ева промолчала, не желая обсуждать случившееся. От пережитого страха дрожали руки. «Это уже какая-то традиция — вынимать себя из воды», — смягчился капитан, вытирая лицо платком, протянутым ему висмутом. «Пошли переоденемся». Часть своих вещей, которые Ева брала в дорогу, она выбросила ещё на острове. Пробираясь через колючие кустарники, она изорвала походные штаны и куртку, а грязные вещи постирать не успела, надеясь отдать их в прачечную в серпенте. — У меня нет другой подходящей одежды, — ответила Ева. «Ну, — Но по крайней мере, я не всё смогу поменять. Штанов, например, точно нет. «Пошли, что-нибудь отыщем!» Капитан поднял подругу и помог вернуться на корабль. Женских вещей он, конечно, не нашёл, поэтому выдал ей кое-что из своего гардероба. Подвернув и подвязав одежду, как только это было возможно, Ева под руку с капитаном вновь сошла на берег. «Теперь...» «Ты будто мой доходяга-сынишка!» — засмеялся Стром. «Который любит таскать отцовскую одежду. Шляпу выдать?» «Отстань!» — отмахнулась Ева. Она всё ещё была не в настроении. «Ты же всегда как парень одевалась!» — подмигнул Шут. «Глянь-ка! Ты теперь отлично вписываешься в наш скромный мужской коллектив!» Осталось только новое имя тебе подобрать. Может быть, «Ф» или «Ва». Как тебе больше нравится?» Шут иногда просто бесил. Ева и так уже знала, что он не видит в ней девушку, и, несмотря на то, что он беззлобно потрунивал над ней, всё равно было обидно. Даже её неловкая попытка выглядеть более женственно чтобы привлечь его внимание, обернулась неприятным происшествием, благодаря которому она теперь выглядела ещё более нелепо, чем раньше. Но выбора не было. Пришлось потуже затянуть ремень на поясе, дабы не потерять по дороге штаны, а широкую рубашку завязать на талии, чтобы меньше походить на парня. Однако тяжёлый китель — заботливо накинутый капитаном на хрупкие плечи Евы, только усугубил ситуацию. Хорошо, что Стром был средней комплекцией и не отличался высоким ростом, иначе она совсем утонула бы в его вещах. Путешественники высадились в порту города Бриудж. Серпент находился севернее, и до него ещё предстояло добраться. Порт был очень оживлённым, Всюду сновали повозки с товарами, которые грузили на прибывшие суда. Чумазы и нищенки в ярких одеждах и с малыми детьми на руках выпрашивали еду, и торговцы бросали им то, что не доели сами. Сильно пахло пережаренным картофелем и кипящим маслом из палаток, коих вокруг было целое множество. — Не удивлюсь если это самое оживлённое место в городе», — заметил Роснария. «Город зарабатывает сельским хозяйством, промышленностью и торговлей», — сообщил Дарий Еве. «Залив богат рыбой и крабами. Также на всём архипелаге выращивают фрукты, овощи и скот и продают всё это на материки». «Все торгаши здесь, на площади, в поисках новых клиентов и поставщиков». «Ты бывал здесь раньше?» — поинтересовалась Ева. «Да». «С Дожем». Ева знала, что Дарий все еще сердит на Дожа, но заметила, что теперь он говорит о бывшем напарнике значительно спокойнее и уже почти не злится. Стром ушёл договариваться с возничим. Висмут, с тех пор, как узнал о необычном даре Евы, старался не докучать ей разговорами, да и вообще поглядывал на неё с некоторой опаской. Такое его поведение Еву вполне устраивало. Висмут, забавный поначалу, позже показался ей слишком настырным и навязчивым. На самом же деле... Грустил он не столько из-за того, что Ева — некромант, сколько потому, что понял, его конкурентом в борьбе за её чувства оказался шут. Висмут считал Киллана серьёзным противником, ведь тот был опытным сердцеедом и знал толк в обольщении. А ещё это из-за него. Ева натравила тучку на хорна. Значит, она серьёзно влюблена в рыжего. К тому же Висмуту предстояло остаться в порту и присматривать за кораблём. Магия корабля была такова, что без приглашения капитана на борт зайти никто не мог, а значит, Брик был в безопасности. Но Стром предварительно оплатил лишь недельную стоянку. Никто точно не знал, сколько продлится их поездка в Серпенты и обратно. И в случае задержки Висму должен внести дополнительную плату за стоянку судна. Кока это не радовало, ведь это означало, что всю неделю Ева проведёт в компании конкурента. Он бы предложил оставить в порту братьев, но понимал, что капитан на это не пойдёт. Роснар имел необыкновенную способность находить нужных людей а также мог похвастаться разного рода познаниями, которые пригодятся в незнакомом городе. Шут обладал чутьем на волшебные вещички и обаянием, открывающим перед ним любые двери. А Самбер в случае сильной нужды мог и денег песнями заработать, и команду ими же развлечь. Пока Висмут грустил, Раснария восхищенно разглядывал двух девушек, не тех, что просили еду и милостыню, а тех, что сходили с только что прибывшего судна. Смуглые кореглазы, одетые в узкие приталенные платья с длинными пышными юбками и широкими рукавами в дань нынешней моде, с накинутыми на плечи плащами с меховой оторочкой. Они показались Раснару необыкновенными красавицами. Девушки держались под руку и были похожи, как две капли воды. Волосы цвета горького шоколада украшали цветы и яркие ленты в тон платьям. Похоже, сёстры прибыли на мирах с отцом, смуглым бородатым купцом в тёмных одеждах, расшитых золотыми нитями. Ева, глядя на девушек, совсем смутилась и сильнее завернулась в широкий капитанский китель. «Тебе идёт синий», — подбадривала её Дарий. «Не расстраивайся, по дороге будут портняжные там. Можно будет заказать тебе одежду по размеру или же ушить эту». Ева вздохнула. Они торопились, а пошив может занять слишком много времени. Ещё нужно где-то помыться — и постирать промокшую одежду. Высушить её было недостаточно, она пропахла водорослями и рыбой. Обычно я стирала свои вещи перед сном, и за ночь на корабле они полностью высыхали. Бриудж оказался крупным городом с большим количеством деревьев и необычными домами, украшенными остроконечными крышами и круглыми окнами. К вечеру друзья остановились в гостинице. Там Ева отмылась от йодистого аромата водорослей и, наконец, смогла расчесать волосы, ставшие жёсткими от морской воды. Самыми крупными островами стеклянного архипелага были Мирах, Глаз и Аблург. Они и так отличались более мягким климатом, чем в Сомнессе, а после замерзшего Лагриана Зима на Мирахе показалась путешественникам особенно тёплой. Большую часть пути Ева смотрела в окно, изумляясь красивым пейзажем. Она привыкла видеть горы и холмы, покрытые ельниками. В Мирох же был полон равнин, широких озёр, рек и светлых лесов дорощиц, да большую часть которых — составляли незнакомые Еве деревья с тонкими белыми стволами. Изящные ветви этих деревьев ещё покрывали пожелтевшие округлые листья, до того яркие и светлые, что сорванные с крон ветром казались золотниками, падающими прямо с небес. «Узнаю мирах», — вздохнул Дарий, наблюдая виды из окна. «Всё такой же просторный и солнечный. Мне здесь нравилось». В пути Самбера развлекал друзей музыкой и песнями, что было весьма кстати. Говорить почему-то не хотелось. Дари сильно переживал перед встречей с Электой, и казалось, что это волнение передалось и остальным. Однако Стром переживал не за него, А за Еву. Понимая, что если призрак, поговорив с бывшей невестой, вдруг взбесится, Еве придётся снова применить свой дар. Ева же думал о том, как представиться Илекте. Скажет, что она некромант или некроманта, раз уж она девушка. Роснар предложил другой вариант. Некромата чтобы сделать его менее похожим на пугающее всех слово. Стром вообще советовал ничего не объяснять и никому не рассказывать о Даре, а также лишний раз не касаться призрака, дабы не привлечь к себе лишнее внимание и, как следствие, беду. Ещё на корабле, пока Ева отсыпалась после бессонной ночи, Самбер собрал друзей в своей каюте, и сообщил о ночном разговоре. Они решили вести себя как раньше, чтобы не лишать его моральной поддержки. С того же дня она почувствовала себя гораздо лучше, заметив, что поведение друзей стало таким же, как до происшествия на Лагриане. В пути друзья провели почти два дня, проезжая деревни и пастбища. Серпент — Ева узнала сразу по извилистым, покрытым брусчаткой улочкам и домам из тёмного камня. Крыши некоторых из них венчали башни. Серпент сильно отличался от Бриуджа. Дома были выше, некоторые достигали пяти этажей, и массивнее, а улицы, наоборот, уже. Путешественники решили пройтись по городу пешком, чтобы полюбоваться его архитектурой, которая вызывала у них восхищение. В прошлый приезд капитану с Цербером было некогда рассматривать город, поэтому теперь они с удовольствием приняли предложение Евы немного погулять. Для Дария прогулка стала непростым испытанием. Всё в городе было ему знакомо. Когда они подошли к монастырю, где музыкант застал лекту в объятиях ее друга-священника, неожиданно загорелись фонари у ворот. То же самое произошло рядом с отелем, с которым у Дария было связано еще больше воспоминаний. Там он познал счастье, там же его предали. Все в городе дышало воспоминаниями, облетевшие каштаны, парк, в котором Дарья сделала ей предложения. Кладбищенские ворота и желуди под ними. Оранжерея, гимназия, озеро и свежий морозный ветер, оседающий инеем на пожухлой траве. Я хотел бы пойти туда только с тобой, попросил Дарей, глядя на двухэтажный дом в конце улицы. Стром Роснар. Ева обернулась к друзьям. «Дарий хотел бы поговорить с Электой без свидетелей. Нам лучше пойти туда вдвоём». Друзья насторожились. «Ты уверена?» обеспокоенно спросил капитан. «Да, не волнуйтесь, всё будет в порядке». Дарий коснулся её плеча, чтобы проститься с капитаном и братьями. «Думаю, мы с вами больше не увидимся», — сказал он. «Ваша помощь неоценима, учитывая нашу первую встречу у лорда и обряд экзорцизма. Спасибо вам за великодушие и понимание. Я рад, что у Евы есть такие замечательные друзья». Раснар сменился шутом. Старший брат не любил говорить с призраком. Считая его виновным, в необходимости теперь всегда закрывать часть лица маской, а руки прятать в перчатках. Шут кивнул призраку в ответ, одним только взглядом поблагодарив за сохраненную тайну. Самбер пожелал приятного путешествия к вратам. Стром Хмуро попросил обойтись без глупостей и поджогов. Дом семьи Вега был двухэтажным и широким. Вход находился посередине. На листьях, припорошенных первым снегом, просматривались следы маленьких ног, а чуть поодаль красовалось снежное существо, слепленное вперемешку с листьями, с картофелиной вместо носа и ягодами рябины вместо глаз. Снег к утру обещал растаять, а вместе с ним и забавная детская поделка. «Дети! У неё есть дети!» прошептал Дарий. «Я боюсь, Ева, боюсь, не сумею справиться с собой». Темнело. И призрак заметно мерцал в сумерках. «Ты справишься», — уверенно ответила Ева. «Ты обещал мне». Решительным шагом она направилась к двери и громко постучала. Послышались шаги. В окошке рядом с дверью замаячила женская фигура. Дверь приоткрылась, удерживаемая цепочкой. «Извините, но сегодня я уже не принимаю». — сказала хозяйка. Черты её лица терялись в темноте. — Приходите завтра. Дарья услышала знакомый голос и закрыла лицо руками, изо всех сил стараясь ничего не передвинуть и не поджечь. Дверь закрылась. «Подождите — Подождите! — спешно крикнула Ева. — Здесь живёт Электа Вега! Звякнула цепочка, и дверь отворилась снова, но теперь уже полностью. Хозяйка осмотрела нежданную гостью с ног до головы, вероятно, оценивая её наряд, и пригласила в дом. В руке она держала подсвечник. Войдя в большую залу, женщина жестом пригласила Еву сесть в кресло. Уютно потрескивали поленья в камине, а игрушки и книжки, забытые на ковре, подтверждали то, что в доме есть дети. Женщина зажгла ещё несколько свечей, и в зале стало намного светлее. Выглядела она не старше тридцати. Тёмные волосы были убраны под платок, большие синие глаза серьёзно глядели на гостью. Женщина поставила чайник в очаг, после чего села в кресло напротив Евы и, надев наперсток принялась за оставленное шитьё. «Кто вы?» — спросила она. Ева огляделась. Дарья не было. «Он что, остался на улице?» «Но почему?» «Извините, я, кажется, кое-что выронила по дороге!» Ева вскочила и, вернувшись к двери, Выглянула на улицу. Призрака там не было. Ева в замешательстве закрыла дверь, а, обернувшись, увидела Дарья. Светясь, он застыл у лестницы. Пианист, словно околдованный, смотрел на портрет. «Это не она», — сказал он. «Девушка...» открывшая дверь, не Электа. «Вот, Электа», — он указал на полотно. «Несомненно, хозяйка дома очень похожа на девушку с картины, но это не она. Это моя сестра», — послышался позади голос хозяйки. «Электа, почему вы спрашиваете о ней? Кто вы?» «Меня зовут Ева», — девушка обернулась. «Я хотела бы поговорить с вашей сестрой. Где её можно найти?» «О, вы не знаете», — вздохнула хозяйка. Электа умерла. «Очень давно». Все свечи резко погасли и спустя несколько секунд зажглись вновь. Ева повернулась к Дарию. Он повис в воздухе, обхватив голову руками. «Спроси, что случилось?» — попросил он. «Что с ней случилось?» Она тяжело заболела. «Пройдёмте в холл. Здесь сквозняки. Мне нужно закончить работу, а вам выпить чаю с дороги. Меня зовут Лисандра. «Можно просто лиса». «Я так понимаю, вы ехали издалека, чтобы увидеться с Электой?» Ева кивнула и вернулась в холл. Хозяйка подала чай и вернулась к шитью. Дарий, с трудом контролируя себя, последовал за Евой. Шерлит сидел во внутреннем кармане кителя и не высовывался. «Вы молодо выглядите», — заметила Лиса. «Сколько вам лет?» «Двадцать», — удивилась Ева. «А почему вы спрашиваете?» «Вы не могли знать мою сестру. Она скончалась больше двадцати лет назад». «Зачем вы приехали?» а, «У меня послание от её старого друга». «Почему же он сам не приехал?» «Он не может. Он болен», — собрала Ева. Лиса вздохнула. «Мне было семь, когда это произошло, а ей всего двадцать два. Я знаю о случившемся из рассказов родителей. Тогда в силу возраста я не понимала многих вещей. Лишь то, что Электа заболела — и не может больше играть со мной. Она была очень красива и молода, как на том портрете, что вы видели у лестницы. Электа любила меня и часто покупала новые игрушки. А мама я за это ругала. Лиса улыбнулась. Говорила, что она меня разбалует. А Электа просто хотела порадовать младшую сестру. Я звала её няней, и очень удивилась, когда узнала, что это не её имя. Так же, как однажды была шокирована тем, что имена есть и у мамы с папой. Для меня семьёй были папа, мама и няня. Без имён. Электа преподавала изобразительное искусство в гимназии. Однажды она познакомилась с каким-то заезжим музыкантом и влюбилась в него. Мама упоминала, что Электа только о нём и говорила, но, кажется, что-то печалило её в их отношениях. Отец не считал увлечение сестры перспективным и думал, что она свяжет свою жизнь с соседским парнем, что давно на неё заглядывался. Но, кажется, она всерьёз полюбила этого скрипача. Дарий издал истошный вопль, и мебель в комнате приподнялась, а пламя свечей резко вспыхнуло, но тут же успокоилась. Мебель опустилась на место. Лиса подскочила. «Что это?» «Где?» — невозмутимо спросила Ева, прихлёбывая чай. «Мебель и свечи! Вы не видели?» «Нет», — пожала плечами Ева. «Должно быть, вы утомились, Лиса. Поздно, а вы всё работаете». И тут я ещё со своими вопросами. Лиса осмотрелась и села обратно. «Возможно, вы правы. Скоро муж вернётся. Дождусь его. Накормлю и лягу отдыхать. Вам есть где переночевать? Нет, но я не одна. Мои друзья ждут меня. Потом мы отправимся искать ночлег». «Вряд ли вы найдёте поблизости», — заметила Лиса. «Можете остаться у нас. Дом большой, муж не будет против». «А где ваши друзья? Неужели на улице?» М -м -м, «Вообще, да». «Зовите же их скорее», — воскликнула хозяйка. «Благодарю, Лиса, но мне не хочется вас задерживать. Лучше я дослушаю историю и уйду». «Ну что вы!» — улыбнулась хозяйка. «Мы обожаем гостей! К тому же я не могу отпустить вас из моего дома в таком наряде!» «А что не так с моим нарядом?» «Он мужской и слишком велик для вас!» «Моя одежда на некоторое время пришла в негодность!» «Пришлось позаимствовать вещи моего друга!» «О, у меня полно одежды!» которую я больше не смогу носить. После родов я располнела, и платья стали мне малы. Я с удовольствием подарю их вам. Оставайтесь, Ева, а утром примерите. Если надо будет, я ушью их для вас, ведь я швея. Предложение было заманчивым, и Ева согласилась. Дарей не возражал. Разговор с электой оказался невозможен. А значит и беспокоиться о свидетелях теперь не стоит. Строма и цербера пригласили в дом, а с возвращением Ричарда мужа Лисандры все уселись за поздний ужин. Дети уже спали наверху в детской, поэтому за ужином Лиса продолжил рассказ: Со мной сестра, Своими волнениями не делилась, и я в действительности знаю её совсем плохо. Помню лишь её заботу и любовь. В тот день я рисовала и хотела показать сестре, что у меня получается. Но кто привезли домой в тяжёлом состоянии. Она серьёзно заболела и была без сознания. Я сидела у постели сестры со своим глупым рисунком несколько дней, ожидая, что она вот-вот проснётся, но в себя она не приходила. В доме всё пропахло лекарствами. Одними пытались отпоить Электу, другими — маму. Мама была вне себя от горя и спустя несколько дней зашла ко мне и сказала, что Электу забрали небеса и теперь она у Софоса. Я не знала, что это значит. Поняла лишь, что больше никогда не увижу любимую сестру, мою няню. Отец говорил, что с Электой случился удар. Позже я узнала, что это когда кровь попадает в мозг. Мама за год совсем зачахла от горя и тоже оставила этот мир. Отец долго горевал и почему-то винил того скрипача. Прошли годы. Я повзрослела и вышла замуж. Надеялась, что хотя бы любимый внук отвлечёт папу от горя, но и он не помог отцу оправиться от потери старшей дочери. Мы с Ричардом заботились о нём, но всё без толку. Семь лет назад папа совсем сошёл с ума. Закрылся в собственном кабинете и кричал, что скрипач поплатится, ибо теперь он его из-под земли достанет. Пока мы ломали дверь и ждали врача, отец повесился. «Какая печальная история», — вздохнула Ева. «Но неужели она ни с кем не делилась своими переживаниями?» Может быть, в неё были друзья, которым она могла бы довериться. Я помню священника, что приходил её исповедать. Но я не знаю, получилось ли у него. Во всяком случае, мама никогда не упоминала о нём. Учитывая, как яростно отец искал виноватых, сомневаюсь, что он не расспрашивал этого священника. Скорее всего, просто безрезультатно. Ева взглянула на Дария. Мне уже всё понятно. Безразлично ответил он. Всё абсолютно понятно. Я так и думал. Лиса, скажите, а тот священник, он ещё жив? спросила Ева. Ну, мне показалось, что он был молод. Обычно они служат пожизненно. «Если вы хотите поговорить с ним, уверенно, вы найдете его в аббатстве Марагда. Только я не знаю его имени». Утром Ева проснулась от топота и детских криков. У Лиссандры было двое сыновей-погодков, семи и восьми лет, и пятилетняя дочь. Ричард уехал рано, он держал собственное ткацкое производство, откуда постоянно привозил жене новые ткани — из которых она шила на заказ одежду для высокопоставленных господ. Дарий всю ночь провёл рядом с Евой. В подавленном настроении он сидел в кресле в углу. «Не так хотел я здесь оказаться», — сказал он. «Я был приглашённым гостем, и вот как я вошёл в этот дом». «Нежданным и невидимым!» Ева вспомнила свой разговор с камнями. Ещё тогда у Мориуса руны ответили, что Дари не сможет поговорить с Электой. Ева была уверена, это из-за того, что бывшая невеста его просто не увидит, но никак не могла предположить, что Электы на самом деле нет в живых. Круг замкнулся. Музыкант не мог завершить своё дело. Единственное его желание — увидеться с Электой — оказалось невозможно исполнить. «Дарий», — Ева села рядом. «Давай отыщем этого священника. Я поговорю с ним. Возможно, он знает гораздо больше, чем знали родители Электы». «Это уже не имеет значения». Она заболела и умерла. Тут все понятно. Но ведь ты хотел понять причины ее измены, узнать, почему она предала тебя. Дари сердито замерцал. Это же очевидно, Ева. Она любила Дожа. Он был скотиной, но не лгал мне на ее счет. Я был для нее лишь удобной марионеткой, чтобы заставить его ревновать или просто быть с ним рядом. Какой же я идиот. Теперь я понимаю ее волнение из-за того, что я хотел прекратить гастроли. На самом деле она боялась, что мы с Дожем больше не будем напарниками. «В рассказе Лисы ни слова обо мне. Всё о Доже. Никто и не помнит меня. Вот и вся правда, Ева. Это ты хочешь узнать у священника?» «Мы должны убедиться», — настаивала Ева. «Раз уж мы здесь, надо узнать и его мнение». «Если...» Ее родственники говорили с ним, значит, уже всё узнали, Ева. Но существует тайна исповеди. Он мог не рассказать им всего. «Думаешь, тебе расскажет», — усмехнулся Дарий. «Если узнает, что это поможет тебе, думаю, расскажет». Ты. Откроешь ему, кто ты? Да, я рискну. Он же священник. Он должен понять. Не думаю, что тебе стоит пренебрегать безопасностью ради меня. Скитаться мне вечно в этом проклятом мире. Я все решила, Дарий. Поедем в монастырь все вместе. Тром с Цербером не дадут меня в обиду. Утро началось с примерки платьев. Ева ощущала себя не в своей тарелке. Привыкшая носить штаны, в юбке она чувствовала себя слишком уязвимой. «Лиса, мне бы хотелось, чтобы одежда была удобной», сообщила она хозяйке, пока та снимала мерки с Евы. Я привыкла носить брюки. «Но ты же девушка», — удивилась Александра. «Да, но сейчас мы путешествуем, и мне бы не хотелось путаться в юбках, тем более я и так не слишком ловкая». «Я могу ушить для тебя пару моих платьев, но немного укоротить их и на одном сделать два разреза спереди, чтобы тебе не пришлось придерживать юбку, поднимаясь по ступенькам» или карабкаясь в горы. «Под такие платья ты и тонкие штаны сможешь надевать, если надо». «Хорошая идея», — обрадовалась Ева. Лиса принялась за работу. Предстояло ушить и переделать два платья, а также ушить штаны Строма, которые он любезно подарил Еве. Пока Лисандра работала над одеждой, каждый занимался своими делами. Роснария и Стром уехали на рынок за припасами в дорогу и продуктами в дом лисы. Ева играла с малышами, которым очень понравился Шерлит. Оказалось, зверек любит детей и прекрасно с ними ладит. Пока Саламандр развлекал детвору, Ева с позволения хозяйки изучала дом. В одной из спален она обнаружила мольберт с кистями и красками а также множество картин. Это была комната Электы. Лиса оставила всё так, как было при сестре. Картины висели на стенах, стояли на полу, прислонённые к мебели. На полках лежало множество зарисовок и этюдов. Взгляд Евы остановился на стопке полотен и бумажных листов на столе. Дарий. «Ты только посмотри!» Ева взяла стопку в руки. «Тут же полно твоих портретов!» Дарий взглянул на рисунки и удивлённо замерцал. «Действительно!» растерянно произнёс он. «Это всё я!» «Когда она успела!» «Здесь запечатлены разные моменты!» «Вот это...» Он показал на картину в руке Евы. «Так я был одет, когда мы гуляли в парке, а это...» Дарья кивнул на карандашный рисунок на салфетке. «За ужином в ресторане». «Зачем она сделала столько твоих портретов, если любила дожа?» «Ты видишь в комнате хоть один его портрет?» Дарий был сбит с толку. «Нет, не вижу!» Ева многозначительно посмотрела на призрака. «Ты права!» — сдался он. «Когда мы едем в монастырь?» Как только Лиса закончит с платьями. Вот уж скорее бы она с ними закончила. Только Дарий начал смиряться с участью марионетки в чужих руках, как вдруг отыскались эти портреты. Теперь он просто мечтал встретиться со священником. «Ну как?» — спросила Лиса. Ева разглядывала себя в зеркало. Белое платье с двумя разрезами выглядело восхитительно. Квадратный вырез подчеркивал зашнурованный спереди Мягкий коричневый корсаж. Под платье Лиса сшила тонкие штаны, чтобы Ева не мерзла. «Очень красиво», — честно сказала Ева. «Я тут еще нашла свои старые сапоги. На, примерь!» Лиса подала девушке высокие коричневые сапоги со шнуровкой на голенище. «Раньше я их очень любила». «У тебя узкая ножка. Попробуй!» Ева примерила и снова посмотрелась в зеркало, невольно залюбовавшись новым образом. «Может, ты их кому-нибудь продашь?» — спросила Ева. «Ну что ты! Никому они не нужны!» «А я носить уже не могу. Мне в радость, что они пригодятся тебе!» «Спасибо, Лиса!» Ева смущенно покраснела. «Я тут ещё кое-что нашла», — сказала хозяйка. «Подойдёт под твоё колечко». «Наверное, жених подарил», — подмигнула Лиса, показывая на кольцо на шее Евы. «Друг». Лесандра накинула на плечи девушки тёплый тёмно-зелёный плащ с капюшоном. Он принадлежал Электе. Я хранила как память но он так подходит к твоим волосам, глазам и вот к этому колечку, что грех не подарить его тебе. Тёмно-рыжие волосы волнами упали на зелёный бархат. Что ни говори, а плащ был Еве к лицу и отлично сочетался с остальной одеждой. Шерл, снующий среди ниток, встрепенулся и тут же забрался по ноге Евы, запрыгнув в капюшон дари с грустью смотрел на столь знакомую вещь. «Помню, он был очень мягкий на ощупь», — сказал он. «Тебе очень идёт, Ева!» В ответ она улыбнулась. Чтобы не вызывать беспокойство, при Лисе и её семье Ева не разговаривала с Дарием. «Я хочу отплатить тебе...» «За твою доброту и щедрость, Лиса! Что я могу сделать для тебя?» Она уже предлагала Александре деньги и свою помощь по дому, но та от всего отказывалась. «Если что-то узнаешь о моей сестре или обстоятельствах ее смерти, прошу, дай мне знать», — ответила хозяйка, протянув Еве листочек с адресом. «У нас временно нет почтового ящика», Это адрес отца Ричарда. Напиши письмо или передай записку с кем-то из друзей. Хорошо? Обещаю, — ответила Ева и спрятала листочек с адресом во внутренний карман плаща. Лиса провозилась с платьями до самой ночи, поэтому друзья решили отправиться в монастырь утром. Оно традиционно началось с топота и радостных воплей детей. Снова выпал снег, и малыши торопились на улицу лепить нового монстра, пока снег не растаял. В Серпенте такая зима была обычной. Снег выпадал и почти сразу же таял, оставаясь лишь в низинах, куда не попадали солнечные лучи. Ева оделась и спустилась в холл, где её уже ждали шут и капитан. Увидев девушку, Они замерли от восхищения. «Ева!» — воскликнул Шут. «Да ты девушка!» Ева смутилась и покраснела. «Он хотел сказать, что ты красавица!» — прокомментировал капитан. «Выглядишь потрясающе!» «Спасибо, Стром!» — завулыбалась Ева. «Я больше не похожа на тощего мальчишку!» «Нет!» — ответил капитан. «Но теперь нам придётся тебя охранять!» В плаще Электы оказалось даже теплее, чем в большом капитанском кителе. Ева была довольна преображением. Всё вышло как нельзя лучше. Ещё пару дней назад она мечтала подчеркнуть свою женственность, но при этом не потерять в удобстве. И благодаря Лисе Мечты стали былью. Друзья сели в экипаж и отправились в монастырь. Шут изо всех сил старался не любоваться Евой, но отводил взгляд, лишь когда она смотрела в его сторону. Аббатство Марагда находилось практически в центре города, как и старое кладбище, на котором похоронили Дарья. Проезжая его, Ева заметила призраков над могилами. Они словно почувствовали её и провожали экипаж взглядами, пока он не скрылся за поворотом. Ева облегчённо вздохнула. «Что-то случилось?» — поинтересовался капитан, услышав вздох. «Духи на кладбище. Я вижу их». «Неудивительно!» «С твоим-то даром!» «Нет, Стром, они тоже заметили меня. Они почувствовали. Что им, может быть, от меня нужно?» Капитан нахмурился и пожал плечами. Монастырь был всего в три этажа, с остроконечными крышами и двумя башенками, но занимал большую площадь и имел при себе храм, сад Небольшое кладбище и теплицы. Друзья беспрепятственно попали на территорию аббатства и вошли внутрь. Убранство монастыря было более чем скромным. Никаких росписей, только каменный пол и такие же стены. Простые деревянные скамьи для прихожан и конторка для священника, проводящего службу. «Добро пожаловать в нашу скромную обитель», — поприветствовал друзей Слушка. «Чем могу быть вам полезен?» Ева выступила вперёд. «Мы ищем одного священника», — сказала она. «Он служил здесь больше двадцати лет назад». «Я здесь совсем недавно», — сообщил монах. «И ещё не всех запомнил. О делах такой давности может рассказать наш аббат». Я отведу вас к нему». Монах повёл друзей на второй этаж, а оттуда на третий. «Первый этаж у нас для прихожан», — комментировал Слушка, словно повторял заученный текст. «Второй совмещает в себе столовую и лаборатории для заготовки лекарств». «Вы готовите лекарства?» — спросил Стром. «Да», — кивнул монах. Обатство Марагда славится своими теплицами. Мы выращиваем лекарственные растения, сушим их или делаем настойки. Мы отдаём их за пожертвования. Сами понимаете, монастырь должен как-то выживать в это непростое время. Итак, на втором этаже столовая, лаборатории и библиотека. На третьем кельи монахов, а также кабинет и спальня аббата. Вот туда мы и направляемся. В монастыре были высокие потолки и большие арочные окна. Третий этаж, несмотря на простор, также выглядел очень аскетично. В длинном коридоре не нашлось даже скамеек, чтобы присесть. Похоже, жизнь монаха предполагала полный отказ не только от имущества и личной жизни, но и от отдыха. Интересно, кровать это у них в кельях есть? Шепотом спросила Ева у капитана. Или они как лошади стоя спят? Оба хихикнули. Служка обернулся на звук, но ничего не сказал. Подойдя к высокой двери, он попросил друзей подождать, а сам, постучавшись, вошел внутрь. Через несколько минут он вышел и торжественно провозгласил: «Абат Нойль!». Примет лишь одного из вас. Вы должны решить, кто пойдёт. «Пойдёт девушка», — сказал капитан. Ева постучалась, открыла дверь и вошла внутрь. Дарий проскользнул следом за ней. За столом сидел пожилой мужчина с седыми волосами, короткой седой бородкой и строгим, но добрым взглядом. Он откинулся на спинку стула, Руки его покоились на животе, но из-за стола их не было видно. «Присаживайтесь», — пригласил он. «Как вас зовут?» «Ева». «Чудесное имя», — заметил Аббат. «Спасибо». Ева вежливо улыбнулась в ответ. «Я Аббат Ноэль. Что привело вас в нашу обитель?» «Я ищу одного священника, его зовут... зовут...» «Отец Сагард», — подсказал Дарий. «Его зовут Отец Сагард», — выпалила Ева. «Он служил в этом монастыре раньше, и, я думаю, должен служить до сих пор». Лицо Аббата помрачнело. «Удивительно, что вы спрашиваете меня именно о нём». «Я знал отца Сагарда». «Знали?» «Да». «Аббат Ноэль, я вас не понимаю», — нахмурилась Ева. «Он был очень талантливым священником и подавал большие надежды. Он был лучшим. Это отец Сагард должен был стать аббатом, а не я». «Его все любили. К сожалению, он не дожил до посвящения, не успел принять сан. Всё, что у нас осталось от него...» Аббат кивнул на круглый предмет, висящий на торчавшем из стены гвозде. «Его медальон с гербом аббатства». Дарий покачал головой и разочарованно уставился на медальон, Будто ждал, что именно он поведает ему тайны исповеди Электы. «Что с ним случилось?» — спросила Ева. «Больно вспоминать об этом», — вздохнул Аббат. «Но его убили, а тело выбросили в озеро. Убийц так и не нашли. Мотивы неясны». Они даже медальон не забрали. Хотя оно и понятно, кому он нужен, ведь он медный. «Как жаль», — расстроилась Ева. «Да, эта новость шокировала нас. Но такова жизнь». Аббат стал, чтобы проводить её. «Значит...» Так было угодно Софасу. Кабинет Ноэля, как и весь монастырь, тоже был очень скромным, но с единственным отличием. Его стены украшали портреты. — Это портреты прежних настоятелей? — спросила Ева, поднимаясь и направляясь к выходу. — Совершенно верно, — кивнул Ноэль. — Вот это... Аббат Ликиам. Он выбрал отца Сагарда своим преемником. Но после несчастья титул перешел ко мне. А вот это... Наэль указал на портрет над дверью. Сам отец Сагард. Его портрет написали перед посвящением. Я повесил его здесь, в знак уважения к его талантам и самоотречению. Ведь он служил в монастыре, подумай только, с пятнадцати лет. Он должен был стать самым молодым настоятелем. Последних слов Ева уже не слышала. Будто ударенная по голове чем-то тяжелым, она, не отрываясь, смотрела на портрет, с которого печальными глазами-маслинами на нее взирал молодой лорд Мориус. «Ты тоже видишь это?» — спросила она Дарья. Дарья видел. Вне всяких сомнений это был лорд, но гораздо моложе — без иния в волосах, без морщин между бровями и с менее уставшим взглядом. Подпись ниже сообщала имя изображенного на портрете человека и указывала автора, кисти которого принадлежало полотно. Святой отец Морис Сагард. Варт Милс. Аббат Недоумевающий, кого спрашивала Ева, окликнула её, но она не отреагировала. Тогда он провёл рукой перед её лицом, чтобы привлечь внимание. Взгляд выхватил кольцо на руке Наэля, серебряное с крупным прямоугольным изумрудом внутри. «Ваше кольцо...» — Ева сглотнула. «В Марагде у всех есть такие?» Такие кольца есть только у самых опытных священников Ордена изгоняющих, у экзорцистов. «Это ведь изумруд?» — спросила Ева, хотя уже знала ответ. «Да», — кивнул Аббат. «Изумруд — камень священников, магов и медиумов. Экзорцист». Совершая обряд изгнания духа, совмещают в себе первые две ипостаси. Ева еще раз взглянула на портрет Мориса Сагарда и, сжав рукой кольцо ордена изгоняющих, спрятанное под плащом, покинула кабинет Ноэля. Стеклянный архипелаг, остров мирах, город-серпент. Аббатство Марагда Ордена Изгоняющих. Старый аббат обмакнул перо в чернильницу и вывел свою подпись внизу важного документа. В келью постучали. «Входите!» — скрипучим голосом отозвался он. «Вызывали, Сократум!» В келью осторожно вошёл высокий молодой священник. «Отец Сагард!» — лицо Аббата прояснилось. «Входите! Входите же скорее!» Аббат встал, отложил перо и торопливым шагом направился к священнику. Пожав его руку, Аббат повернулся к двери, заперев её на ключ, после чего вернулся на своё место и жестом предложил отцу Сагарду сесть напротив. «У меня есть к тебе важный разговор, мой мальчик!» «Я вас слушаю, Сократум!» — кивнул священник. «Отбросим звания и титулы!» — замахал руками Аббат. «Можешь звать меня просто Ликием. «К этому трудно привыкнуть, Сократум!» — скромно улыбнулся священник. «Мне потребуется время!» абат кивнул. «Хорошо. Морис, ты знаешь, ты мне почти как сын. И даже больше. Да, Сократум, Ликкиам, и я благодарен за ваше доверие. Ты с юности тянулся к вере и месту в Ордене изгоняющих» и от многого отказался, чтобы попасть сюда. «Я все это знаю и высоко ценю твою жертву. Ты не просто так стал самым молодым священником Ордена. Я уверен в тебе больше, чем в любом из наших братьев. Но, Моррис... «Я старый, больной человек, одной ногой стоящий в могиле и готовый отдать душу Софосу со дня на день. Моё место займёт кто-то из священников ордена. Но я вправе выбрать себе преемника и хочу, чтобы им стал ты». «Вы предлагаете мне стать аббатом?» — изумился отец Морис. «Да, мой мальчик. Но мне всего лишь двадцать пять. Даже для священника это маловато. Неужели вы считаете, что я готов?» «Я уверен в этом. Я дам тебе титул ещё при жизни!» чтобы наставлять тебя, помогать. Я думаю, ты справишься, Морис. Я уже подготовил сократуарий. Аббат протянул священнику бумаги. Сократуарием называли пакет документов и вещей, которые один аббат передавал другому по наследству. Я бесконечно польщ Сократум. Молодой священник взял документы в руки, пробежав по тексту рассеянным взглядом. Первым листом было распоряжение о назначении отца Сагарда новым аббатом. Теперь к нему надлежало обращаться Сократу: Твоё посвящение пройдет через месяц. Сегодня. «После вечерней службы мы объявим об этом братьям». «Морис, ты не рад?» — спросил Аббат, заметив тень печали на лице священника. «А как к этому отнесутся другие, старшие братья?» — серьёзно спросил Морис. «Они надеялись на вашу благосклонность». «Дорогой Морис!» Аббат поправил очки, съехавшие на переносицу, и поглядел священнику прямо в его умные глаза маслины. «Ты один из немногих, кто пришел к нам в столь юном возрасте. И ты из тех редких священников, что носят это кольцо!» Сократум указал на кольцо с изумрудом на руке отца Сагарда. «Ты талантливый экзорцист и доктор. На твоём счету уже сотни спасённых. Ты самый молодой священник в истории Сенталии. И это лишь доказывает, что ты больше всех в нашем монастыре Достоин занять моё место. Все это понимают. И прихожане тебя обожают. Ведь мессы, что служишь ты, Всегда полны народу. Разве я не прав? «Прав», — осторожно ответил отец Сагарт. «Так в чём же дело? Ты сам сказал». Многие хотели бы занять это место. Что тебя смущает? Сократу Мликиам, прежде чем дам ответ, я должен быть откровенен с вами. Неужели тебе есть, что скрывать, святой отец? Морис потупил взор, но, набравшись смелости, обратил безрадостный взгляд на Аббата. Произошло то, что заставило меня сомневаться. Достоин ли я звания священника, не говоря уже о том, что встать во главе монастыря? Аббат напрягся. Ты утратил веру? Нет. Морис встал и зашагал по келье, потирая виски пальцами. Я верую, как и раньше. Это другое. То, что должно интересовать представителя духовенства, меньше всего Сократум. Я даже боюсь произнести это вслух. — Ты полюбил прихожанку, — догадался Бат. Без памяти, — почти шепотом признался священник. — Это, конечно, повод для печали, но не для отречения, мой мальчик. «Ты молод, плоть слаба. Я понимаю тебя, но это можно пережить. Время, молитвы и новые обязанности помогут тебе». Я смог бы пережить это Сократу, как переживал уже почти год, с тех самых пор, как узнал её и понял, что она... Самое прекрасное и светлое существо в этом мире. Тогда что же мешает тебе пережить это теперь? Раньше я думал, что влюблён безответно. Но теперь я поверил в то, что мои чувства взаимны. Она призналась тебе. Не совсем Моррис взволнованно покрутил кольцо на пальце. Она сказала, что влюблена в одного человека, но боится признаться ему в чувствах, потому что это может в корне изменить его жизнь. Она сказала, что боится влиять на него и не хочет тем самым навредить ему, а также делу всей его жизни. «Думаешь, она имела в виду тебя?» Я надеюсь на это. Она не просто прихожанка. Мы друзья. И она не говорила раньше о мужчинах. Ты ей что-нибудь посоветовал? Да, я посоветовал наблюдать и дождаться действия от возлюбленного. Она должна быть уверена в твёрдости его решения, чтобы не корить себя в будущем. И что она решила? Решила ждать. А ты? А я готов оставить монастырь ради семьи. Аббат хмыкнул и покачал головой. К такому он оказался не готов. Всё гораздо серьёзнее, чем я думал. Священник продолжал расхаживать по келье, словно тигр в клетке. «Что мне делать, Сократум?» Отец Морис умоляюще посмотрел на Ликеама. «Разве могу я стать абатом теперь?» «Нет, не можешь, пока не определишься. Настоящая и взаимная любовь — явление редкое. Ты должен признаться ей» и всё прояснить, и уже потом принимать решение. Я дам тебе время на это, но не тяни. Недели хватит. Морис сел. Такого ответа он не ожидал. Он растерянно взглянул на Аббата и кивнул. «Мне будет невероятно жаль». «Если ты уйдешь...» — вздохнул Ликям. «Но ты не сможешь служить Софосу, тая в душе желание и надежду на другую жизнь. Монах ли священник или аббат, любой член ордена должен быть свободен от таких мыслей. Либо ты уйдешь от нас...» не создашь семью, в которой будешь счастлив, либо останешься здесь, уверенный в своем пути, и по праву получишь звание аббата». Ликья был мудрым монахом. Мудрость сопутствовала ему с молодых лет, а с появлением седых волос только приумножилась. Отец Сагард любил учителя, и впитывал его слова, словно губка. Аббат учил монахов в первую очередь своим примером. Он мог ничего не говорить, но его поступки и действия говорили за него. Он учил монахов быть честными прежде всего с самими собой. «Каждый заплатит за свои грехи сам», — говорил Аббат. «За сделку с вашей совестью Ответ нести только вам. Моррис вернулся в свою келью. Сегодня или завтра он признается Электе. И тогда всё встанет на свои места. Ему было страшно. Страшно получить отказ. Но не узнать правду было ещё страшнее. Вечернюю службу он проводил со священным трепетом в груди ища глазами возлюбленную. Но она не пришла. — Отец Сагарт! — раздался голос за дверью. — К вам посетительница! Морис сидел за письменным столом. Он отложил перо и задумчиво посмотрел в окно, дотронувшись рукой до подбородка. Он не спал всю ночь, ожидая рассвета. Проведя утреннюю службу, обошел монастырь, навестив кухню и теплицы, после чего вернулся в келью, чтобы обдумать слова, которые собирался сказать Електе. И вот она здесь. Морис встал, поправил сутану и вышел из кельи. Каблуки гулко стучали о каменный пол, обозначая сильную долю в бешеном ритме биения сердца священника. Она стояла во дворе. Изумрудно-зелёный плащ развивался на холодном ветру, который поднимал с земли золотистые листья и, кружа в вихре, тут же бросал их на траву, точно надоевшие игрушки. Увидев отца Сагарда, Электа улыбнулась и двинулась ему навстречу. Как она была прекрасна! Лёгкий румянец, Украшал её и без того миловидное лицо. Синие глаза сияли. Да, Морис тоже счастлив видеть её. Как бы он хотел заключить её в объятия прямо сейчас, но нужно быть последовательным. Он должен быть честен и с ней, и с собой. Важно сдержать себя хотя бы ещё несколько минут. «Ах, Морис!» «Как я рада видеть тебя!» Она взяла его за руку и, привычно полюбовавшись блеском камня в его кольце, обратила на него свой открытый и ясный взгляд. Священник оцепенел. В попытках скрыть от электы радость, перемешанную со страхом, он лишь сжал ее руку в своей. «Морис, я пришла сказать тебе что-то важное!» «Позволь!» «Сначала я скажу тебе кое-что», — мягко попросил он. «Ой, я не удержусь, прости!» — она звонко засмеялась. «Помнишь, я говорила тебе про человека, о котором много думала, но сомневалась в том, что правильно поступаю? Моррис, теперь я знаю точно, я люблю его!» «И он тоже любит тебя», — выдохнул Моррис, — «Сам не свой от радости!» «Да!» — воскликнула Электа. «Он признался первым и сделал мне предложение! Смотри!» Она показала кольцо. Глаза ее сияли, а с ними и камень на пальце. Мориса словно поразил электрический разряд. Ему казалось, что он услышал, как раскололось его сердце, поранив осколками ребра внутри грудной клетки. Он почувствовал острую боль во всём теле, но ни один мускул не дрогнул на его лице. — Я счастлив за тебя, милая. — Ты обвенчаешь нас? — спросила она. — Конечно. Электа радостно вскрикнула и бросилась другу на шею. Моррис наклонился, чтобы она могла обнять его, а сам прижал её к себе настолько нежно и трепетно... Насколько мог себе позволить, зная, что больше никогда этого не сделает, потому что отныне должен похоронить любовь в своем сердце навечно. Что ты хотел сказать мне? – спросила она. Что ты сегодня особенно красиво. Электа счастливо улыбнулась. Мне пора бежать, но я зайду попозже. Пообещав это, она направилась к выходу из сада. Морис глядел ей вслед. Лицо его было спокойным, плечи расправлены, руки сложены в замок на животе. Он походил на каменное изваяние, холодное и бесстрастное. И лишь другой, такой же влюблённый, глядящий сквозь живую изгородь, был способен заметить, как в душе этого невозмутимого статного мужчины в этот момент рушился целый мир. Утром следующего дня в дверь кельи Аббата постучали. Пожилой монах заглянул внутрь. «Сократум Ликеам!» — обратился он к Аббату, переминаясь с ноги на ногу. «Кто-то должен провести утреннюю службу». «А что с отцом Сагардом?» «Он болен и не выходит из кельи». Аббат вспомнил недавний разговор с Моррисом и покачал головой. «Я сам проведу службу», — изрек он, «а потом проведу и святого отца». «Говорят, ты болен и отказываешься от пищи, Моррис». «Поговори со мной!» Аббат сел на край кровати, где, обратив невидящий взгляд в потолок, лежал молодой священник. «Я остаюсь в монастыре и стану аббатом», — коротко ответил Морис. «Хорошо», — кивнул Ликеам. «Но для этого ты должен быть сильным, а не лежать» лелея свою боль. Молитва и труд вылечат твою душу. Ступай в теплицы. Помоги братьям с семенами. «Дай мне время, Сократум», — вздохнул Морис, переведя горестный взгляд на Аббата. Глаза священника были красными от бессонных ночей. «Она выходит замуж за другого» и просит меня обвенчать их. «Я люблю её и должен быть счастлив, зная, что счастлива она, и я рад за неё. Но, Ликиам, почему мне так больно?» Морис закрыл глаза ладонями, запрокинув голову назад. «Потому что ты живой человек». «Ты имеешь право на страдания». «Однажды и у меня было такое». «Да, Морис, я тоже из плоти и крови, как и ты», — добавил Аббат. «Я тоже любил». Какое-то время они молчали. Каждый думал о своем. Потом Аббат встал И подойдя к двери, обернулся. Я освобождаю тебя от служения местно 12 дней. Но ты будешь помогать братьям в теплицах. Заготовка лекарств пойдёт тебе на пользу. А с этой девушкой тебе пока лучше не видится. Ты говорил, что вы друзья, Значит, она может прийти снова, так? Да, может. Я дам в распоряжение. Двенадцать дней ты проведешь в уединении. Ей будут говорить, что ты готовишься к обряду посвящения. Сегодня вечером мы сообщим об этом общине. Твоя работа в теплицах. И обед молчания станут подготовкой к получению нового сана. Да, бат, А теперь вставай, мой мальчик, мягко сказал Аликьям. Твоя рана заживет, боль утихнет. Не сразу, но со временем. Сегодня ты дашь обед и не нарушишь его до посвящения. Спустя двенадцать дней мы проведем обряд. Ты получишь сакротуарий и станешь новым аббатом Марагды. Я буду рядом, чтобы помогать тебе во всем. Сказав это, аббат вышел, закрыв за собой дверь. До вечера Морис не покидал свою келью, застыв перед открытым окном, словно каменный идол. Последующие дни священник провёл в молчании. Он послушно работал в теплицах, ни с кем не разговаривая. Приводил в порядок грядки, собирал семена и заготавливал их на зиму. С вечера когда аббат сообщил братьям о своем решении, прошло два дня. Столько же Моррис соблюдал обет молчания. На следующий день ему принесли записку от электы. Она приглашала его на творческий вечер, который планировался в пятницу, и хотела познакомить с женихом. Священник не удостоил возлюбленную ответом, придерживаясь обета, который так удачно избавлял его от необходимости знакомиться с женихом Электы. По крайней мере, на какое-то время, пока он не смирится с безответным чувством. В то время, как Морис сражался с самим собой, изо всех сил пытаясь отречься от человеческих страстей, Электа заходила вновь. К отцу Сагарду Её опять не пустили, но передали от неё ещё одно письмо. Моррис потеребил конверт в руках, не решаясь открыть. Наверняка Электа просит дать ответ на приглашение и недоумевает, почему друг молчит. Вдруг она догадывается, почему Моррис избегает её. Или хуже, делится с ним мыслями, о предстоящей свадьбе. Рассказывает о женихе. Он ничего не хочет знать. Нет, он не будет читать. Раны в его душе еще кровоточат. Хватало того, что конверт источал аромат ее духов. Как и ее волосы в тот самый день, когда она сообщила о помолвке. А он, скрывая отчаяние, Зарылся в душистые локоны носом. Письмо одиноко пролежало на столе весь день. Моррис много размышлял и к вечеру принял решение. Он не должен бежать от боли, он должен ее преодолеть, бросившись в ее пучину, насытившись ей сполна. Только так он свыкнется и обретет новую кожу. Глупо избегать страха. Пора бы вглядеться в него внимательней и, наконец, подчинить его себе. Морис взял конверт в руки и поднес к носу, вдыхая аромат. Ловушка захлопнулась. Он выдохнул и поспешил развернуть листок. «Дорогой Морис, сегодня я снова заходила в монастырь, но мне сообщили, что ты соблюдаешь некий обед и не можешь выходить из кельи. Как жаль, что и сегодня мы с тобой не увиделись. Я скучаю по тебе, милый друг, поэтому решила оставить тебе письмо, уверена, что ты его получишь. Знаешь, осень в этом году особенно прекрасна. Если бы ты вышел ненадолго из кельи, то восхитился бы изобилием красок. Я так взволнованна и счастлива, что и сейчас не нахожу себе места от радости. Мои руки дрожат, и почерк стал совсем неровным. Прости меня за это. Вот в чём дело. Мой жених сообщил, что решил остаться со мной в серпенте. Он знает, как я люблю родные места и понимает мою привязанность к родителям, близким и к тебе, дорогой Морис. Кстати, Он очень хочет познакомиться с тобой, ибо много наслышан. От меня, разумеется. И я надеюсь, вскоре это произойдёт. Напоминаю, что мы будем ждать тебя на творческом вечере. Мне так хочется поделиться с тобой мыслями, ведь ты мой самый близкий друг. И я надеюсь на твой скорый ответ. «Мой жених — редкий человек». Человека с такой прекрасной душой и добрым сердцем я встречала лишь единожды. И это был ты. Так вот он, почти как ты, только не священник. Я восхищена его мечтами, планами и во всём его поддерживаю. Шафран при всех его положительных качествах ещё и очень красив. Хоть я и не падка на внешность, это его достоинство сложно не заметить. Он почти твой ровесник и, как и ты, очень любит то, чем занимается. Вы оба нашли своё призвание, что дано не каждому. И вы оба рядом со мной. Я счастлива и благодарна Создателю за это. Сегодня я сообщила родным, что обручена. Теперь они очень хотят познакомиться с моим женихом. Папа, конечно, ворчал, но я уверена — Он поменяет своё мнение. Мы планируем семейный ужин, на котором я представлю своего жениха родителям, бабушке и моей маленькой сестре. Я хочу, чтобы ты также присутствовал на нём. И данное письмо служит приглашением на ужин. Он состоится в субботу, 28 октября в 16 часов. Мы будем ждать тебя. До встречи. Скучаю. Электа. Морис отложил письмо. В груди жгло. Новое чувство разлилось ядом по венам. Если ее шафран так похож на него, только не священник, не значит ли это, что она могла полюбить и его, не будь на нем сутаны? Он разозлился сам на себя и ударил кулаком по столу. Моррис тайно любил Электу год, не смея даже намекнуть ей. Что было бы, признайся он в чувствах раньше. Теперь это уже не важно. Теперь уже поздно. Одолеваемый этими мыслями, Моррис промучился еще неделю. Обед молчания подходил к концу. До посвящения... Осталось два дня. Поздним вечером в его келью постучали. Это был Аббат. «Морис, ты нужен одной семье. Они обратились к нам за помощью. Их дочь больна. Уже приходили разные доктора, но все говорят, что девушке поможет только чудо. «Мы же знаем, ты мёртвого на ноги поставишь. Я сказал, что пришлю к ним нашего доктора. Ты ведь не откажешь людям в помощи, Морис?» Священник кивнул. «Не откажет». «Хорошо. Я освобождаю тебя от данного тобой обета молчания. Ведь для лечения тебе понадобится задать вопросы. Я даю тебе это право, Морис. Поезжай к больной. Лечить людей — его призвание. Служить Создателю и лечить людей — это то, ради чего Морис сбежал в монастырь из отчего дома, вызвав гнев отца, из-за чего тот и отрекся от единственного сына. Моррис вошел в дом. Его встретили мрачный мужчина и заплаканная уставшая женщина. Маленькая девочка опасливо выглядывала из-за двери. Она испугалась высокого человека в черном. В доме царила гробовая тишина. Окна были занавешены. Священника провели в спальню к больной. Подойдя к ней, он почувствовал знакомый аромат. Причувствуя беду, Моррис отодвинул балдахин и ощутил укол в сердце. На постели лежала Электа, бледная и худая. Моррис сглотнул. «Что с ней случилось?» — тихо спросил он. «Мы не знаем точно». Глухо ответила мать девушки. Она связалась с каким-то заезжим музыкантом. До меня дошли слухи, что он тот ещё охотник за женскими сердцами и ни одной юбки не пропускает. Электа стала для него не первым и, к несчастью, не последним увлечением. Он сильно подпортил её репутацию. «Люди много чего болтают». Резко оборвал жену отец Электы. «Наша дочь не легла бы с мужчиной до свадьбы. Тем более с каким-то распутником». Женщина промолчала. «А что сказала она сама?» С трудом спросил Моррис. «Ничего», — схлипнула мать. «Её принесли домой почти неделю назад какие-то незнакомые люди. Она была без сознания». Мы пробовали давать ей воду, но этого мало. Кормить ее не получается совсем. Она не приходит в себя неделю? Да, в какой-то момент она очнулась, но тут же впала в бред. Морис пощупал пульс Электы, совсем слабый. Она сильно исхудала, лежа на постели в беспамятстве, Она что-то еле слышно бормотала. Электа, — позвал ее Морис, взяв за руку. Ты слышишь меня? Это Морис. Я здесь. Рядом. Реакции не последовало. Морис? — спросила мать. Вы ее друг Морис? Да. Она говорила о вас, святой отец. «Так много рассказывала! Хотела, чтобы вы пришли на ужин!» «Но ужина не было», — догадался Моррис. «Не было!» — женщина покачала головой. «Накануне с ней случилось вот это! Вы спасете ее, святой отец!» «Я сделаю все, что в моих силах», — заверил священник. Нелегко лечить людей, а близких и любимых ещё труднее. Любая неудача воспринимается максимально остро и болезненно. А прогноз был неутешительным. По словам матери, Электа влюбилась и собиралась замуж за мужчину, который был в серпенте проездом. Накануне трагедии поздно вечером она ушла из дома, предположительно, к этому мужчине, и домой уже не вернулась. Люди, что привезли её, говорили, что Электа провела со скрипачом ночь. Что же случилось дальше? Он бросил её, не сдержал обещания жениться. Могла ли Электа отравиться из-за предательства и испорченной репутации? Серпенти очень заботились о добром имени дочерей а распутниц клеймили позором. Проверить предположение было непросто, особенно спустя время. Моррис провёл необходимые манипуляции и проверил, нет ли в крови электы известных ему ядовитых веществ. Но кровь оказалась чиста. Он посмотрел записи докторов, которые уже отказались от лечения девушки, сочтя её безнадёжной. Их исследования показали, что Электа абсолютно здорова и причин для истощения нет. Моррис проверил всё сам. Его записи сходились с отметками других врачей. Электа была здорова, но при этом умирала. Словно выполняла отданный ей приказ или же сама приняла решение исчезнуть. Если б только знать, Что её убивает? Моррис обязательно нашёл бы лекарство. Сутки он провёл у постели больной. Мать Электы приготовила священнику постель в той же комнате за ширмой и чистую одежду, чтобы тот мог переодеть сутану. Но Моррис так и не сомкнул глаз. Он даже ни разу не прилёг, не хотел терять время». Он готовил лекарства и пытался напоить ими Электу, но это не давало результата. Священник уже всерьез подумывал найти колдуна, хотя его вера запрещала использование колдовства в любом виде. Морис с трудом отбросил греховные мысли и сосредоточился на молитвах. Он взывал к Создателю, упрашивая его спасти Электу. Морис верно служил Софосу десять лет. Да, Создатель услышит его молитвы. Морис верил в это. Пожалуй, все, что у него осталось, — лишь вера и любовь. Вооружившись ими, он воевал со смертью. Священник молился у постели больной, молился, стоя у окна. Возвращался к постели Электы и вновь молился, держа ее за руку, говорил с ней, призывая бороться. Словно раненый, метался он по спальне, умоляя Софоса помочь умирающей. Но Электа угасала на глазах. Никогда еще он не чувствовал себя столь беспомощным. В конце концов Морис сдался и потерял самообладание. В отчаянии он обнял Электу, баюкая ее в своих руках. «Пожалуйста», — прошептал он, — «не покидай меня. Я так тебя люблю». Ее и без того хрупкие плечи стали совсем худыми. Морис почувствовал, как жизнь покинула ее тело, ставшее за время болезни практически невесомым. Сидя на постели Электы, он горестно покачивался, прижав возлюбленную к груди. Руки дрожали, а слезы горячими каплями катились по впалым небритым щекам. Священник безмолвно глотал слезы, поглаживая Электу по шелковистым волосам. «Отец Агарт!» — окликнула священника мать Электы. Моррис остановился в дверях. «Мы нашли это во внутреннем кармане ее плаща. Там письма. Мы думаем... Думаем, она писала их вам. Возможно, она собиралась их отправить». Моррис кивнул и взял из рук женщины тетрадь для зарисовок в коричневой кожаной обложке. «Святой отец!» снова обратилась женщина. Что с ней случилось? Почему? Почему она... Я не знаю. Только и мог ответить Моррис. С ней случился удар, сказал он. Пожалуй, пока это была самая подходящая трактовка столь необъяснимого явления, хотя правдой она не являлась. Убрав тетрадь за пазуху, Моррис поправил плащ, Накинул на голову капюшон, чтобы никто не видел его лица, и зашагал прочь. Вне себя от горя он направился к парку. Темнело. Первый лёд сковал лужи, а иней лёгким налётом покрыл опавшую листву. Морис не чувствовал холода. Он не чувствовал ничего, кроме пустоты внутри и горя от потери. Несмотря на это, шаги его были решительными. Он дошел до берега, бросил на землю сумку с вещами, разделся до нога и шагнул в озеро. Невзирая на тонкую корку льда, он стремительно шел вперед, словно ступал в теплый источник. Зайдя в озеро по грудь, Морис окунулся в воду целиком, задержавшись под ней на несколько секунд, а, вынырнув, громко закричал то ли от холода, то ли от наполняющей его душу скорби. Крича, он бил по воде кулаками, словно это она была виновата в смерти Электы. Вода же равнодушно молчала, отзываясь на удары ледяной рябью. Хотелось исчезнуть, пропасть, уйти за электой, чтобы встретиться с ней в другом мире после смерти. Морис рисковал совсем замёрзнуть. Осознание пришло внезапно. нет. Он так просто не сдастся. Он поймет, что случилось. Он все узнает и найдет лекарство. Он доктор и его призвание лечить людей, Сколько еще таких безнадёжно больных и чьих-то любимых умрет только потому, что никто не захотел разобраться и научиться лечить эту загадочную болезнь? Во имя его погибшей любви он, Морис Сагарт, сделает все возможное для изучения феномена. Морис умыл лицо ледяной водой и поспешил к берегу. Боль потери преобразила отчаяние в решимость и гнев. Он не дрожал. Теперь уже не горе, а ярость не давала ему замерзнуть. Морис быстро оделся, но не в сутану, а в одежду, любезно предоставленную матерью Электы. Уходя, он прихватил одежду с собой, сам не зная зачем. Сухого хвороста Вокруг было хоть отбавляй, и Моррис быстро разжёг костёр. Глядя на языки пламени, он думал о Создателе, и злость в душе вскипала с новой силой. Этого он ему не простит. Моррис возвёл взгляд в тёмное небо и, устремив в него палец негромко, но чётко произнёс. «Ты!» Обратился он к Софосу. «Если бы ты существовал, то не допустил бы ее смерти. Я служил тебе десять лет. Я соблюдал все обеты и проповедовал твое учение. Я был тебе верен. Но стоило мне полюбить, как ты решил устранить объект моей любви. Это вот так ты любишь своих детей, Софос». «Не хотел, чтобы она мешала мне служить тебе?» Моррис встал и, подобрав земли сутану, швырнул ее в огонь. «Я больше не верю в тебя. Тебя не существует!» Моррис не сводил глаз с догорающего облачения священника, словно хотел убедиться, что ткань сгорела дотла. Туда же, Он бросил медальон с гербом аббатства. Может, и не сгорит, но оплавится. Кольцо с изумрудом море составил себе, в память об ордене изгоняющих. К тому же кольцо может пригодиться в лечении одержимых. Ехать к отцу он не может, ведь тот за десять лет не ответил ни на одно его письмо. Моррис отправит ему сообщение о том, что оставил службу в монастыре, когда найдёт город, подходящий для проживания. Он проверил карманы. Кое-какие деньги у него есть. Этого хватит на еду и билет. Остальное он заработает врачеванием. Моррис надел плащ, завернувшись в него, словно летучая мышь, потушил костёр и, собрав свои скромные пожитки вместе с тетрадью Электы, двинулся в сторону дороги. Два дня потребовалось ему, чтобы добраться попутными дилижанцами до порта Бриудж. Там Моррис сел на корабль и покинул мир их. Он надеялся поскорее забыть про стеклянный архипелаг, так символично разбивший его душу на миллиарды осколков. Морис тогда еще не знал, что помимо его сердца и жизни любимой в битое стекло превратилось еще несколько судеб. Дарья, Дожа, родители Электы и Аббата Ликиама, принявшего изъеденное рыбами тело за останки любимого ученика. Аббат умер на месте от сердечного приступа. Когда капитан спросил имя нового пассажира Морис вдруг понял, что не хочет иметь ничего общего со своим прошлым. И если он больше не отец Сагарт, то кто? Мориус, ответил бывший священник, чуть изменив свое имя. Меня зовут Мориус. Звучит жутковато, заметил капитан. Это имя или фамилия? И то, и другое. Жутковато. Это то, что ему сейчас нужно. Моррис не хотел ни с кем разговаривать. Но его необычно высокий рост, мрачный взгляд и умение держаться вызывали у попутчиков любопытство. Зловещее новое имя и угрюмая молчаливость сыграли ему на руку. Во время путешествия никто его не трогал. Многие даже... На всякий случай обходили Мориуса стороной. Кто-то пустил слух, что пассажир в чёрном плаще — тёмный колдун. Запершись в крохотной каюте, Мориус открыл тетрадь Электы. Там было много зарисовок, среди которых он обнаружил и свой портрет. Сердце отозвалось в груди ноющей болью. Как бы он хотел чтобы вместо него там была изображена Электа. Несомненно, он пронесёт её образ в своей памяти до конца дней. Но как же жаль, что у него не осталось ни одного её портрета. Между рисунками были записаны стихи и строчки из любимых книг девушки. В конце концов, он нашёл письма, о которых говорила её мать. И сердце в груди больно сжалось.